Глава пятьдесят Доктор Йеннах Хленк вышел из часовни, превращенной в пропахшую потом и нечистотами спальню, и направился в вестибюль работного дома «Five Points, натягивая на ходу кожные перчатки. Он закончил осмотр больных, размещенных в углу часовни, служившей лазаретом. Трое чихоточных, двое с инфлюенцией, одна девушка, страдающая гонореей. Однако перед уходом Лэнг обследовал еще полдюжины молодых женщин – потенциальных кандидаток. К его большому разочарованию оказалось, что ни одна не подходит полностью, но две могли бы пригодиться, если бы он не нашел ничего лучше при следующем посещении. Чтобы воспользоваться ими при случае, он объявил, что обе девушки больны малокровием и прописал им витамины. На самом деле это был мышьяк в сахарной обсыпке, от которого скоро должны были появиться тошнота, желудочные боли и нервные расстройства. Если бы в дальнейшем девушке ему понадобились – Это стало бы предлогом для их перевода в частную лечебницу. Заслышав его шаги по широким сосновым доскам, к нему подошла с грацией ожившего трупа мисс Крин, медсестра, проживавшая в работном доме. На ней было длинное форменное темное платье, застегнутое от шеи до талии. «Вы закончили обход, доктор?» — спросила она, пригасив обычную холодную властность в присутствии выдающегося хирурга. «Закончил, сестра». «Разрешите спросить, готовы ли наши насельницы к труду?» «В основном, да. Однако за двумя девушками нужно еще понаблюдать. Я выдал обеим лекарства от малокровия. Если они поправятся, придется в следующий раз обратить на них больше внимания». «Очень хорошо. А как насчет пятерых изолированных больных?» «Изолированность понятие относительное», — подумал Лэнг. «Девочка-ирландка с чехоткой очень плоха. Болезнь распространилась на оба легких, и не думаю, что ее состояние улучшится, особенно в сырую холодную погоду. Подумайте о том, чтобы перевести ее в более э -э изолированное место. Чехотку вызывают миазмы, и близость к другим обитателям способствует ее передаче. Он понимал, что этими словами, по всей вероятности, обрекает маленькую ржеволосую девочку на еще более скорую смерть. Мисс Крин, вероятно, выгонит ее на улицу, где она в таком состоянии быстро зачахнет. Однако то, что он ускорил неизбежное, можно расценить и как гуманность. Сухопарая женщина переварила информацию, но ее цепкие глаза не выдали никаких эмоций. «Мне очень нужно кое-что выяснить», — сказал он. «Слушай, доктор. Вы, должно быть, помните ту девушку, которая принял в свою частную лечебницу в конце декабря». Мэри Грин. Мисс Крин кивнула. «Наверное, вам будет приятно услышать, что ей стало намного лучше». Она снова кивнула. Несомненно, все пациентки доктора Ленга поправляются, ведь ни одна не вернулась обратно. Мое внимание привлекло то обстоятельство, что у нее есть сестра, младшая сестра по имени... Лэнк достал из нагрудного кармана блокнот и сделал вид, будто сверяется с ним. «По имени Констанс. Она проживает в работном доме? Я справляюсь потому, что ее старшая сестра Мэри, как оказалось, страдает редким заболеванием, передающимся от матери к дочери. Оно вызвано нарушением равновесия желчных гуморов. Переизбытком черной желчи при недостатке желтой». У младшей сестры может развиться тот же недуг, что и у Мэри. И лучше вылечить ее прямо сейчас. В возрасте, когда заболевание еще можно предотвратить. Ленк много лет назад читал статьи Менделя о биологических факторах, равно как и лекции Луиса Пастера, представленные в прошлом месяце Парижской академией наук под заголовком «Об опасных заболеваниях» и, в частности, «О болезни, просторече называемой куриной холерой». Но он знал, что многие невежественные люди, даже врачи и медицинские сестры, упрямо цеплялись за гуморальное учение. «У нас в работном доме нет такой девочки, доктор», — сказала мисс Крин. «Я понятия не имела, что у Мэри Грин есть сестра». «Нет, тогда, может быть, в миссии». Медицинская сестра покачала головой. «У вашего интереса есть какая-то особая причина?» «Да». И причина в самом деле была. Когда шок от противостояния за чаем ослаб, Лэнг понял, что черты лица герцогини кажутся ему знакомыми. Но он не стал говорить об этом мисс Крин, сказав вместо этого. «Дело в том, что хотя болезнь обычно передается внутри семьи, она иногда проявляется, причем весьма интенсивно, и у пожилых людей, особенно у женщин». Мисс Крин ответила все с тем же выражением на лице. «Однажды я видела, как Мэри Грин тайком разговаривала с какой-то девочкой-оборвашкой». «Ага», — сказал доктор Лэнг. «Наш щитовод питает немного нездоровый интерес к тому, чем занимаются обитатели Five Points. Может быть, он знает больше. Мистер Ройтс!» Послышался странный шорох, словно кто-то растревожил крыс в норе. и Из-за перегородки в темном углу вестибюля вышел неопрятный на вид мужчина с подвязанными рукавами. Он остановился, посмотрел на Лэнга, прикоснувшись к шляпе, и подошел к мисс Крин. Та что-то тихо объяснила ему, мужчина кивнул, послушал еще и опять кивнул, затем обогнул перегородку, снова дотронувшись до шляпы и вышел в ночь через тяжелую парадную дверь. «Возможно, знает девочка, о которой вы говорили», — сказала мисс Крин Лэнго. «По крайней мере, видел беспризорницу, подходящую под ваше описание. Он пошел пораспрашивать в округе». Пятнадцать минут спустя неопрятный мужчина вернулся. А вскоре после этого доктор Лэнг покинул работный дом, дав Роицу несколько монет за труды. На крыльце доктор остановился, чтобы взглянуть на ночной пейзаж. Грязь и зловоние ничуть не беспокоили его. Расспросы Роица принесли плоды. Почти две недели назад, ранним вечером, похожая на Мэри Грин девочка была похищена с площади Миссии. Впрочем, слово «похищена» в данном случае не вполне подходило. Очевидцы рассказывали, что какая-то леди погналась за ней и схватила. Девочка поначалу вырывалась, а потом добровольно пошла за женщиной. По словам свидетеля этого странного похищения, женщина была довольно молодой, а глаза ее отличались необычным фиалковым оттенком. Доктор Лэнг снял перчатку, поднес два пальца к рту и пронзительно свистнул. Через пару мгновений из -за угла появился его изысканный черный с отливом экипаж — Один из немногих, что могли беспрепятственно проезжать через Five Points, Забравшись в экипаж, который тут же тронулся с места, Лэнг задумался над тем, как развивались события. Джо Грин, молодой вор-карманник, пытался сбежать с острова Блэквелла во время массовых беспорядков, случившихся 1 декабря. И, предположительно, утонул. Приблизительно через неделю его младшую сестру Констанс похитили прямо с этого места — И это сделала молодая женщина с фиалковыми глазами. «Любопытно», — размышлял Лэнг, пока его экипаж направлялся к более чистым и респектабельным улицам на северо-востоке. «В самом деле весьма любопытно».